Молча бродили меж бесчисленных рядов серых гранитных плит, будто могли найти ту единственную. В небольшом зале мемориала, где собраны уникальные документы из жизни блокадного города, изумление массовым подвигом ленинградцев дополнялось комментариями очевидцев. Нам тогда удалось записать в журналистский блокнот рассказ одной пожилой женщины, пришедшей на кладбище с внучкой. «Работала я на почте», — вспоминала она. «Да ну, что там, разница было, когда совсем близко фашисты? На Невском наши танки стояли. Но самое страшное началось, когда голод наступил». Женщина вздохнула, нервно поправила цветной платочек на голове, оглядела притихших слушателей и продолжала. Работал у нас в почтовом отделении вдовец один. Николаем Васильевичем звали. Сыновей двоих в армию проводил. Пожилой был, а тоже на фронт рвался. Да не взял им Однажды в отделение пакет толстый поступил. Откуда не помню. Долго, видно, шло это письмо. Такое было трепанное, захватанное пальцами. Взял кто-то в руки, а из конверта Плитка шоколада выпало. В то время мы вкус хлеба-то забывать стали, а тут шоколад. Николай Васильевич совсем плох был, все больше лежал. И вдруг схватил письмо, так как закричит, не смейте, слышите, не смейте трогать. Детям это. И поплелся, пошатываясь, по указанному на конверте адресу. Ждали мы его, ждали, но на этот раз так и не дождались. Адреса, по которому пошел, не запомнили, да и сил-то идти искать ни у кого не было. Минули годы. Однажды к нам в отделение молодая женщина пришла с сынишкой. В ее руках была серебристо-голубая бумажка. И мы, старые почтари, узнали в ней ту обертку шоколадную. «Поклониться памяти почтальона хочу», — говорит. «Он нам с братом жизнь спас». Я рассказала, как в декабре 41-го сидели они с братишкой дома. Мать умерла. Никого взрослых в квартире не было. Надо было в булочную идти. Собрались... И только дверь открыли, как у порога квартиры на лестничной площадке человека мертвого увидели. В одной руке его была зажата плитка шоколада, в другой — письмо отца летчика к своим детям. Брат с сестрой похоронили славного почтальона, а голубенькую серебристую обертку от шоколада сохранили, положили в книг. Минуло много лет. Подросли дети, сами стали родителями. Однажды кто-то из малышей случайно полез в шкаф. Бумажка-то и выпала. Увидела мать, вспомнила старого почтальона. Брату сообщила. Узнать они захотели про человека, который сам, умирая с голоду в осажденном Ленинграде, спешил спасти детей. Женщина замолчала. Потом тихо как-то доверительно добавила: "Вот уж много лет езжу я на кладбище, внучки о дружбе человеческой напомнить". Великая народная педагогика видится в действиях этой старой женщины, а какую бурю чувств вызывает ее искреннее повествование о людском благородстве нам взрослым. Если мы хотим растить настоящих людей, патриотов Родины, борцов за наши светлые идеалы, надо искать любую возможность для обращения прежде всего к чувствам маленького человека, к его восприимчивому сердцу. Несколько лет назад в Волгограде нам довелось наблюдать волнующее зрелище. Стоило раннее утро воскресного дня, город еще спал, А у вечного огня, что на площади павших борцов, застыли в неподвижном молчании юные часовые. Шел густой мокрый снег, он падал на лихраствый, волный мальчишек.